— Ай! Меня укололи на уровне Мексиканского моря. Они произвели взрыв на большой глубине. Они уже бурили в этом заливе в апреле 2010-го, но из-за их неловкости трубы прорвались, и они пролили мою кровь в океан. Все время им надо суетиться, рыть, бежать, исследовать, Всюду зажигать свет, шуметь, подогревать. Они не могут успокоиться. А что ищут эти в зоне, которую я оберегаю от их любопытных взглядов? Ведь это не только большая глубина, это совершенно особое место, бывшее святилище первых людей.